И вот вместо того, чтобы стрелять издалека, из снайперской винтовки, выходит какая-то тетка и... Олег даже плюнул в сердцах. А как быть с последним убийством Каморного? Тот идиот на коммерческом канале прямо орёт что убили, мол, Сашу, чтобы заткнуть рот. «Кто убил ГНК? То есть они, значит, его заказали?» — фыркнул Олег. «Да бросьте вы, Надежда Николаевна, больно нужно было его заказывать». Припугнули бы на худуе конец и заплатили да он сволочь деньги еще как брал все знают но ну, надо же поразилась надежда а с виду такой честный прямо хоть в пионера принимай а вот вот и потом но сами посудите стали бы эти из гнк для того чтобы коморного прикончить свою собственную бензоколонку взрывать ведь это три миллиона долларов да такая цифра впечатляет А, кстати, не знаете ли вы, кто там орудовал? Идентифицировали того человека, который поджег бензоколонку, и коморного вместе с ней. Прошли сутки, а эти в средствах массовой информации не гугу. Вот когда коморный был, то, конечно, оперативно работал. Все сразу узнавал и в эфир. Я мало знаю. Только то, что по некоторым признакам это оказался вовсе не работник бензоколонки, а посторонний человек что значит «посторонний». А то и значит «обгорелый труп того самого дежурного, что должен был быть на месте, нашли в кладовке». То есть преступник оглушил его, взял спецодежду и начал действовать, а кто это был, пока неизвестно. Стало быть, у вас нет подходящей версии, и выбора тогда тоже нет. Соглашайтесь на мое предложение искать списки. Так-то оно так, но неужели вы думаете, что если действительно какой-то маг там злодействует, то он будет списки составлять? Да вы понимаете, стоимость этих занятий довольно высокая. 20 долларов за сеанс – это за 10 занятий получается 200 долларов. А раз берут деньги, то должен быть учет. Ведь это же коммерческое учреждение, стало быть, бухгалтерия должна быть. Ну, конечно, не все показывается. Уклонение от налогов — это понятно, но какой-то учет обязательно там есть. — Ну что ж, поверю вам, рассуждаете вы довольно логично. — Вот и ладненько. А теперь везите меня быстрее домой, а то уже полпервого. Всю дорогу Надежда отвлекала его пустой болтовней, чтобы он не успел спросить, за каким там ей-то Надежде сдалось все это расследование и зачем она влезла в это опасное дело. На следующий день после убийства Каморного в кабинете директора канала ПТЦ сидели Алена Багун и сам Пал Палыч. Секретарше Екатерине было велено лечь у двери и никого не пускать. Пусть хоть сам губернатор заявится. Нет и все. Судя по внешнему виду, происшедшие трагические события никак не сказались на Алёне. Только чуть резче выступили скулы, да чуть больше обычного запали глаза — Ну, это можно было списать на усталость и недосып. «Что делать будем, Пал Палыч?» нарушила, наконец, Алена тягостное молчание. «Сухари сушить», — грубо ответил он. «Потому что не знаю, как ты, а я точно с этого места скоро слечу. Одни старухи чего стоят? Сегодня еле на работу проскочил». Действительно, неистовые поклонники, точнее поклонницы знаменитого борца с мафией и всяческой несправедливостью журналиста Александра Коморнова, прямо с вечера, с того времени, как посмотрели злополучный прямой эфир, немедленно организовали пикеты возле здания студии ПТЦ.